предписываю вам строжайше придерживаться этой программы предоставляя вам право менять по собственному усмотрению только несущественные детали своего поведения однако не нарушать ни на йоту общего намеченного плана эту своего рода диспозицию я направил тотчас же к Линдеру, в боярский двор На следующий день к двум часам Переславльская улица была запружена агентами. Четыре дворника с мётлами и ломами скалывали и счищали лёд. Тут же сновало три извозчика. На углу газетчик выкрикивал название газет, на другом нищий просил милостыню. Какой-то татарин с узлом за спиной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 Мерно раскачиваясь туловищем взад и вперед. я взглянул на часы. Было без пяти 5:3. Ровно 25 минут четвёртого я вышел из лавки, мигнул моим людям и быстро, в сопровождении десятка подбежавших агентов, ворвался в подъезд. Дверь квартиры была открытой, и мы, пробежав прихожую, ворвались в гостиную.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 нёс в руках отобранный чемоданчик с бумагами. Что? Людовик Антонович, деньги все на лицо? Да, Аркадий Францович, Все. Ну, слава богу. Горошек и Квитковский все время конфузливо глядели на Линдера, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, это продолжалось недолго, так как Линдер, обратясь ко мне, сказал: "Прикажите, господин начальник, снять с меня эти проклятые наручники". Увидя это и услышать чистую речь Линдера, поляки опешили и раскрыв рты, впились в него изумленными глазами. Выслушав краткий доклад Курнатовского, Я предложил Линдеру рассказать о своем последнем визите.